Часть тридцать о Облаженство, абсолютные потери сознания. Оно заставляет желать, чтобы смерть в самом деле была уничтожением, полное забвение, совершенное разрушение. Наверное, это было бы большим милосердием для блуждающей души человека, чем страшный дар Бога — вечность, яркий отпечаток того божественного образа Творца. по которому мы все сделаны и которого мы никогда не можем стереть с наших существ. Я смотрю на бесконечное будущее, в котором я вынужден принять участие скорее с ужасом, чем с благодарностью, так как я потерял свое время и упустил безумные благоприятные случаи, и хотя раскаяние могло возродить их, но работа эта и долгая и горькая. Легче потерять блаженство, чем обрести его, и если б я мог умереть смертью, на какую надеются позитивисты, в тот самый момент, когда я постиг весь размер моего сердечного горя, несомненно это было бы хорошо. Но мой временный обморок был слишком короток, и когда я пришел в чувства, я нашел себя в комнате Лючио самой большой и роскошной из всех комнат для гостей в вилле с мири. Окна были широко открыты, и пол был залит лунным светом. в о з в р а т и в ш и с ь к жизни и сознанию, я у с л ы х а л звенящие звуки мотива, и устало, открыв глаза, я увидел самого Лючио, сидящего у камина с мандолиной, на которой он импровизировал нежные мелодии. Я был поражен, изумлен тем, что в то время, когда я был подавлен горем, он был в состоянии забавляться. Когда мы сами расстроены, никто другой не смеет быть веселым, и мы от самой природы ожидаем горестного вида, если наше возлюбленное эго опечалено чем-либо. Таково наше смешное само мнение. Я шевельнулся на стуле и привстал с него, когда л ю ч и в о продолжая перебирать струны своего инструмента, сказал: «Сидите смирно, Джеффри. Через несколько минут все пройдет». Не терзайте себя, не терзайте себя, повторил я с горечью. Почему не сказать, не убивайте себя? Потому что я не вижу необходимости предложить вам этот совет теперь, ответил он х л а д н о к р о в н о И если была необходимость, я сомневаюсь, чтобы я дал вам его, так как я считаю, что лучше убить себя, чем терзать себя. Хотя мнения различные, я хочу, чтобы вы легко смотрели на это дело. Легко отнестись легко к моему позору и бесчестию, воскликнул я, почти вскочив со стула. Вы требуете слишком много, о г мой друг. Я не требую больше того, что требуется и ожидается от сотни мужей из общества в наши дни. Рассудите сами. Ваша жена потеряла всякое благоразумие и здравомыслие в экзальтированной и истерической страсти к моей внешности, но вовсе не ко мне самому. Потому что в действительности она не знает меня, она только видит меня, каким я кажусь. Любовь к личностям, красивой наружности, есть общая ошибка прекрасного пола и проходит со временем, как и другие женские недуги. Для нее или для вас нет позора или бесчестия, ничего не было сделано публично, публика ничего не видела и не слышала. Поскольку дело обстоит так, я не понимаю, почему вы делаете из этого историю. Знаете, великое дело в общественной жизни — это скрывать все необузданные страсти и домашние раздоры от взора вульгарной толпы. У себя дома вы можете делать все, что хотите. Только один Бог видит, и это ничего не значит. Его глаза блеснули насмешкой. Он опять зазвенел на мандолине. Вам это кажется странным, Джеффри, продолжал он. Но это так. Перед светом и обществом ваша жена, как жена Цезаря, вне подозрений. Только вы и я были свидетелями ее истерического припадка. Вы называете это истерией. Она любит вас, сказал я горячо, и она всегда любила вас. Она созналась в этом, и вы подтвердили, что всегда знали это. Я всегда знал, что она истерична. Да, если это то, что вы хотите сказать, ответил он. Большинство женщин не имеют настоящих чувств, серьезных эмоций, кроме одного — т щ е с л а в и я Они не знают, что такое великая любовь. Их главное желание — победить. И потерпев в этом неудачу, они в своей обманутой страсти доходят до бешенной истерии, которая у некоторых делает захронической. Леди Сибила страдает в этом роде. Теперь послушайте меня. Я сейчас же уеду в Париж, или Берлин, или Москву и даю вам слово, что я больше не вторгнусь в ваш домашний круг. В несколько дней вы поправите этот разлад и научитесь мудрости переносить раздоры, случающиеся в супружестве с холоднокровием. Невозможно. Я не расстанусь с вами, Пылко сказал я, и не стану жить с ней. Лучше жить с верным другом, чем с лицемерной женой. Он поднял брови с недоумевающим выражением, потом пожал плечами, как человек, который сдается на неоспоримый довод. Встав, он отложил мандолину и подошел ко мне. Его высокая величественная фигура бросала гигантскую тень на блестящие лучи лунного света. к л я н у с ь вам, Джеффри. Вы ставите меня в весьма неловкое положение. Что делать? Вы можете получить развод, если хотите, но я думаю, будет неразумно затевать эту процедуру после четырех месяцев супружества. с в е т т о ч а с же начнет толковать. Лучше сделать так, чтобы избежать сплетен и скандала. Вот что: не решайте что-либо поспешно. Поезжайте со мной на день в город и оставьте вашу жену одну поразмыслить над своим безумием и его возможными последствиями. Тогда вы будете в состоянии лучше судить о ваших дальнейших действиях. Идите в свою комнату и спите до утра. Спать, повторил я, содрогнувшись, в той комнате, где она. Я прервал себя криком и взглянул на него умоляюще. Не схожу ли я с ума? Мой мозг в огне. Если б я мог забыть, если б я мог забыть, Лючио, если бы вы, мой верный друг, обманули меня, я бы умер. Но ваша правдивость, ваша честность спасли меня. Он улыбнулся странной цинической улыбкой. -с -с -с! Я не хвалюсь добродетелью, возразил он. Если б красота леди была искушением для меня, я мог бы уступить ее чарам. Сделав так, я был бы не больше, чем человеком, как она сама сказала. Но может быть, я больше, чем человек. Во всяком случае, телесная красота женщины не производит на меня никакого эффекта, разве только если она сопровождается красотой души, тогда она производит эффект, и эффект весьма необыкновенный. Она возбуждает во мне желание испытать эту красоту. Доступна ли она или неуязвима? Какой я нахожу ее, такой я ее и оставляю. Я устало смотрел на узоры лунного света на полу. Что же мне делать? – спросил я. Что вы бы мне посоветовали? п о е з ж а й т е со мной в город, – ответил он. Вы можете оставить жене записку, объясняя свое отсутствие, и в одном из клубов мы спокойно поговорим о деле и решим, как лучше избежать общественного скандала. Сейчас же идите спать. Если вы не хотите возвращаться в вашу комнату, спите в соседней около меня. Я машинально встал и приготовился повиноваться ему. Он украдкой следил за мной. Не выпьете ли вы у с п о к о и т е л ь н о г о л е к а р с т в а если я приготовлю его для вас? – спросил он. Оно безвредно и даст вам несколько часов сна. Я бы выпил яд из ваших рук, – ответил я равнодушно. Отчего вы этого не приготовите для меня? А затем, затем я заснул бы на самом деле и забыл бы эту страшную ночь. Нет, к несчастью. Вы бы не забыли, сказал он, беря свой дорожный носсесор и вынимая оттуда коробочку с белым порошком, который он постепенно разводил в стакане. Это-то и есть самое худшее в том, что люди называют смертью. Кстати, я просвещу вас немного в науке, чтобы рассеять ваши мысли. Научная часть смерти, дела, что продолжаются за кулисами ее, весьма заинтересует вас. Это очень поучительно, в особенности. Тот ее отдел, который я называю возрождением атомов, клеточки мозга, суть атомы, и в них находятся другие атомы, называемые памятью, необыкновенно жизненные и удивительно плодородные. Выпейте это, и он протянул мне приготовленную микстуру. Для т е п е р е ш н и х обстоятельств она гораздо лучше, чем смерть. Она производит а н е м и е и парализует атомы сознания на короткое время. Между тем, как смерть освобождает их. Я был слишком поглощен самим собой, чтобы понимать или обращать внимание на его слова. Но я выпил покорно то, что он мне дал, и возвратил стакан. Он продолжал с минуту следить за мной. Затем он открыл дверь в комнату, смежную с его комнатой. Ложитесь на эту постель и закрывайте глаза, продолжал он тоном, не допускающим возражений. До утра я вам даю отдых, и он странно улыбнулся от снов и воспоминаний. Погрузитесь в забвение. Иронический тон его голоса обидел меня. Я смотрел на него полуукоризненно и увидел его гордое красивое лицо, бледное как мрамор, отчетливо выточенное как камея, смягчившееся, когда я встретился с его глазами. Я почувствовал. Что ему было жаль меня, несмотря на его любовь к сатире, и схватив его руку, я горячо пожал ее вместо всякого ответа. Потом, войдя в следующую комнату, лег и почти тотчас уснул. Я больше ничего не помнил.